Демократический коммунализм Вероятно, анархизм Букчина был выстроен на базе концепции условий. Будучи сочувствующим критиком Маркса и Энгельса, в начале своей карьеры он проявил себя как анархист, отвергнув любые разговоры о предпосылках социализма и выдвинув новую программу действий. В центре его внимания была реализация условий свободы. Для Букчина, писавшего в 1969 году, Когда ущерб наносимой индустриализации становился все более очевидным, пришло время отбросить марксистские теории выживания революции. Представление Маркса об использовании силы технологий для обеспечения материального изобилия тоже устарело. Мы вошли в сферу жизни, утверждал Букчин. Теперь наша задача состоит в том, чтобы сделать эту сферу реальной, приняв новый подход к социальной трансформации. Букчин называл свое мировоззрение социальной экологией и утверждал, что оно включает в себя как нравственное возрождение, так и социальную реконструкцию по экологическим направлениям. Социальная экология вращалась вокруг идеи о том, что естественная среда и общество эволюционно взаимосвязаны, как единая природа, состоящая из двух разновидностей. Первую разновидность природы Букчин назвал биотической, Это мир, в котором живут существа, не относящиеся к человеческому роду. Вторая, социальная природа, описывает последствия обитания людей в мире и изменения, вызванные в нем человеком. Преобладающие культуры доминирования, порожденные иерархией отношений между людьми привели к искусственному отделению биотического аспекта от социального. Природа была ошибочно понята как нечто подчиненное, и экономика была организована соответствующим образом. Социальная экология была призвана вернуть баланс между первой и второй природами путем масштабных структурных и культурных изменений. Анархические принципы децентрализованной федерации обеспечили Букчину соответствующую модель гармонизации. Делая свои выводы, Букчин ссылался на то, что наиболее заметное влияние на него оказали Уильям Моррис, Герберт Рид и Джордж Вудкок. Но в отношении одного важного аспекта он, несомненно, опирался на труды Кропоткина. Обратившись в 1950-60-х годах от марксизма к анархизму и осознав в 1980-х годах смещение международной политики вправо, Букчин неоднократно исследовал вопрос создания массовых движений. Если целью Букчина было переформулировать крайне важную экологическую политику, направленную на решение проблем послевоенного западного мира, то его концепция коммунализма перекликалась с анархо-коммунистической политикой которую отстаивали Кропоткин и Реклю. Вдохновением ему служила перспектива создания коммун -э коммун будоражившая воображение анархистов XIX века, которая опиралась на идеи автономного самоуправления и децентрализованной федерации, продвигаемой со времен Прудона. Тем не менее, существовавшую до него модель Бокчин прояснил и доработал как минимум в двух отношениях. Во-первых, он выступил за конфедеративную модель Конституции, Под конфедерализмом обычно понимается автономия единиц, входящих в федерацию, и его часто связывают с политической централизацией. Эту концепцию Букчин интерпретировал по-своему. Конфедерализм в его представлении был сетью административных советов, члены или делегаты которых избираются на очных демократических ассамблеях от сел, городов и отдельных районов мегаполисов. Отношения между территориальными единицами и конфедеративной сетью Строится на принципах взаимопомощи и взаимозависимости Ведь если одна община не обязана рассчитывать на другую Или другие для удовлетворения важных материальных потребностей Таким образом, чтобы быть взаимосвязанной с некой большой целокупностью Для реализации общих политических целей То ее реальной перспективой станет замкнутость и узость интересов Что касается полномочий, то Букчин предполагал, что у каждого члена они будут строго регламентированы и могут быть отозваны, и каждый будет нести ответственность только за координацию и проведение политики, сформулированной самими ассамблеями. В отличие от представителей в обычных законодательных органах, заниматься формированием политики они не должны. Второе уточнение Букчина заключалось в том, чтобы в центр модели поместить город. В долгосрочном плане он определял город как уникальное человеческое, этическое и экологическое сообщество, которое пребывает в гармонии с природой и создает институциональные формы, побуждающие людей все четче осознавать свое место в природе и обществе. Эта характеристика имела некоторое сходство с концепцией Кропоткина средневекового города-государства. Но, как и ситуационист Гиде Букчин учитывал силу тех социальных тенденций, которые хотел затормозить Кропоткин, а также процесс урбанизации второй половины XX века. Подобно тому, как Дебор связывал урбанизацию со стремительным ростом городов, которые захватывают сельскую местность, диктатуры автомобилей, автострат и гигантских торговых центров, возведенных на пустырях в окружении парковок, Букчин утверждал, что урбанизация поглощает и село, и город, и оба они находятся в осадном положении. Целью социальной экологии Бокчина было возмещение ущерба, нанесенного городу злокачественным обесчеловечиванием современной жизни. При том, что он положительно отзывался о комплексных экотехнологиях, которые позволяют использовать достижения самых передовых технологических направлений в местном масштабе, например, ветровую и солнечную энергетику, Бокчин ратовал за восстановление равновесия между городом и деревней, а не за интеграцию сельского хозяйства и промышленности, как это делал Кропоткин. Более того, возрождение города означало восстановление урбанизма как значимой территории для ассоциаций, культуры и местных сообществ. Ассоциация – английский вариант немецкого термина «фергезельшафтунг», введенного Георгом Зимелем и означающего процесс сознательного объединения человеческих существ. Город полисного типа для Букчина был гражданским объединением, призванным возродить социальную ответственность. Такое представление о городе существенно отличалось от представлений Кропоткина. Для Букчина город определялся качеством социальных отношений. Как основную единицу коммуналистской социальной организации он представлял его в виде экосообщества. Таким образом, трансформация экосообщества города шла рука об руку с его политическим возрождением. По словам Букчина, всесторонний развитый гражданин может процветать только во всесторонней развитой среде. Рассматривая переход от анемичного парламентаризма к тому, что он называл либертарным муниципализмом, Букчин отталкивался от модели прямой полисной древнегреческой демократии. Он стремился наделить город лучшими чертами полиса. Разумеется, будучи эгалитаристом, он убрал из афинской модели узаконенные формы доминирования систему рабского труда и исключение женщин из общественной жизни. В этом непартийном, антипарламентском и антипредставительском идеале остались прямые, демократические и открытые ассамблеи, основанные на широком участии граждан и, прежде всего, идеи общественного пространства и постоянной локализованной арены для политических дебатов. Целью демократической политики, как понимал ее Букчин, было создание жизненно важной демократической общественной сферы наделяющий граждан полномочиями регулировать муниципальное образование, школы и рабочие места, места отдыха и общественные пространства, и при этом оставляющий им возможность вести социальную жизнь по собственному усмотрению. Разграничивая социальную и политическую сферы, Бокчин призывал к тому, чтобы граждане осуществляли власть непосредственно в своих общинах, одновременно определяя стратегию, которую ассамблеи могут проводить на законных основаниях. Как частные лица, граждане вправе определять, чем им заниматься у себя дома, с кем заводить дружбу, какой образ жизни вести, как зарабатывать на жизнь, а также свое сексуальное поведение, культурные ценности и способы достижения вершин восторга и экстаза. Однако, как граждане, они обязаны задумываться о том, какое влияние оказывают их действия на город. Возникающее вследствие этого напряжение между социальной и политической сферами мыслилась как источник жизненной силы анархической демократии. Консенсус Принятие решений на основе консенсуса – это разновидность ценностно-ориентированной прямой демократии. Акцент делается на важности разделения власти, урегулировании разногласий, активном участии, доверии и транспарентности. Для достижения консенсуса не существует строго определенного порядка. Однако обычно этот процесс подразумевает повторную проработку предложений до тех пор, пока все, кого они непосредственно касаются, не будут удовлетворены результатом. Суть не в том, чтобы убедить других принять единую точку зрения или оказать влияние, организовав поддержку предпочтительных вариантов. В этом смысле консенсус идет вразрез со стандартными избирательными моделями. Некоторые анархисты отвергают консенсусное принятие решений считая его в корне неверным организационным процессом. Букчин умер до того, как движение ОкЮпай совершило невозможное и ввело процессы консенсусного принятия решений на массовых публичных собраниях. Но, будучи знаком с подобной практикой в среде активистских движений 1970-х годов, он отвергал консенсус как противоречащий принципу монархизма. Его практическое возражение сводилось к тому, что принятие решений на основе консенсуса допускает негласный авторитаризм и грубые манипуляции. Консенсусные процессы пускали корни там, где не было четкой организационной структуры, а это, в свою очередь, вело к катастрофической нестабильности. Консенсус позволял маленьким, тесно связанным между собой группировкам проталкивать свои тайные планы находящихся в меньшинстве оппозиционеров, зачастую мягко уговаривали или психологически принуждали отказаться от голосования по спорному вопросу, поскольку их несогласие, по сути, было равносильно вето, которое мог наложить один человек. Букчин высказывала философское возражение. Консенсус подавляет важнейший аспект любого диалога – диссенсус. Постоянно возникающие разногласия, пылкий обмен мнениями, продолжающийся даже после того, как меньшинство временно соглашается с решением большинства, подменяются скучными монологами и не оставляющие возможности для сопротивления беспросветной атмосферой консенсуса. Когда анархисты принимают решение большинством голосов, побежденное меньшинство может постановить отмену этого решения, по которому оно потерпело поражение. Все вправе открыто и настойчиво формулировать аргументированные и убедительные возражения. Консенсус заглушает голос меньшинства в пользу метафизического единства консенсусной группы. Неудивительно, что сторонники принятия решений на основе консенсуса придерживаются иного мнения. Весьма влиятельное руководство, подготовленное британской пропагандистской группой «Sales for Change» «Семена перемен» затрагивает философские соображения Букчина напрямую. Консенсус направлен на преодоление фракционности и удерживает участников от выражения собственных узких интересов, однако разногласий, которые являются неотъемлемой частью процесса, он не подавляет. Рекомендации по достижению консенсуса следующие. Если вы чего-то не понимаете, не бойтесь об этом сказать. Будьте готовы работать над решением, которое лучше для всех, а не только для вас. Проявляйте гибкость и готовность от чего-то отказаться, чтобы достичь согласия. Содействуйте установлению атмосферы уважения и доверия. Не нужно бояться высказывать свои идеи и мнения. Помните, что у всех нас разные ценности, опыт и поведение, и огорчают нас разные вещи. Четко объясняйте свою позицию. Честно и открыто говорите о том, почему придерживаетесь своей точки зрения. Выражайте свои опасения на ранней стадии процесса, чтобы их можно было учесть в дальнейших предложениях. Активно слушайте, что пытаются донести люди. Постарайтесь понять позицию оппонента и то, какие потребности, опасения и эмоции им движут. Дайте всем возможность высказаться и найдите время, чтобы обдумать их точку зрения. Думайте, прежде чем говорить. Слушайте, прежде чем возражать. Прислушивайтесь к реакциям других участников, и внимательно проанализируйте их, прежде чем продвигать свою точку зрения. Для достижения консенсуса необходимо умение владеть собой. Иногда самым большим препятствием на пути прогресса является одержимость человека одной идеей. Если другое предложение вполне годится, не усложняйте ситуацию, возражая лишь потому, что это не ваша ненаглядная идея. Задайте себе вопрос. Подходит ли эта идея для группы, даже если мне она не вполне нравится? Или имеет ли значение, на какой из идей мы остановимся? Не бойтесь разногласий. Консенсус заключается не в том, что все мы начинаем думать одинаково. Различия во взглядах естественны и ожидаемы. Разногласия помогают выработать групповое решение, потому что широкий спектр информации и мнений дает больше шансов, что решение хорошо подойдет для всей группы. Легко достигнутый консенсус может скрывать тот факт, что кому-то не хватает уверенности или смелости выразить несогласие. Некоторые из самых сильных аргументов в защиту консенсусного принятия решений выдвинуты анархистами, которые отстаивают конкретные формы борьбы с угнетением. Анархофеминистки из Квебека, занимающиеся антиавторитарной политикой низового уровня, ценят консенсус как инструмент конструктивного преодоления интерсекциональных форм угнетения, и непризнанных привилегий путем укрепления свободы, солидарности, коллективной независимости, социальной справедливости, уважения, спонтанности и взаимопомощи. Практикуемый наравне с обменом навыками, совместным использованием ресурсов, горизонтальной организацией без лидеров, взаимной заботой о чувствах, отсутствием официальных членских списков и взносов, деятельным участием, консенсус способствует построению социальных отношений, лишенных гегемонии, которые позволяют добиться самоуправления. Эти идеи также повлияли на политику движения Окюпай, когда в 2011 году принятие консенсусных решений практиковалось большим количеством людей. С точки зрения Дэвида Гребера, одного из лидеров движения, консенсус описывает не только практику совместного принятия решений, но и альтернативную систему самоуправления без иерархии, власти, представительства, партийности и подавления меньшинства большинством, столь характерных для существующей системы представительной партийно-парламентской демократии. После того, как он стал использоваться в лагерях ОКЮПАЙ, консенсус стал политической практикой, позволяющей участникам принимать решения на генеральных ассамблеях, прозрачно и напрямую. Это дало им возможность устанавливать правила, касающиеся их жизненного пространства и социальных отношений, и поручать рабочим группам или особому органу самоуправления под названием «Говорящий совет» формулировать рекомендации по вопросам политики, не прибегая к представительству. Принимая решение на основе демократического консенсуса в знак протеста против элитарности и корпоративной коррупции существующих представительских учреждений, движение Occupy продемонстрировало избыточность и ненужность последних. Таким образом, консенсусная демократия поддерживала самоуправление или власть народа как антикапиталистическую активистскую деятельность. В таких условиях консенсусная модель демократии представляет собой не только инструмент борьбы с привилегиями и угнетением, но и революционный вызов либеральному конституционализму. В своем сравнительном анализе традиционной политики XVIII века и политики сопротивления того же времени Грейбер противопоставляет конституционное правление общинному самоуправлению. Первая из этих форм социального устройства берет начало в историческом переходе верховной власти от монарха к народу. В результате этого перехода власть оказалась в руках образованной элиты, группы белых людей, пользовавшихся значительными экономическими преимуществами и считавших себя мудрее и лучше, чем остальной народ, и понимавших, в чем заключаются истинные интересы последнего. Вместе с тем, в 1790-х годах этот переход положил начало популярной кампании Тома Пейна против политической и экономической коррупции. Для Гребера это был пример транснациональной, трансисторической кампании за демократию и против конституции. Движение Occupy придало ей новую экспрессию и тем самым создало модель самоуправления, которая в том числе бросила вызов иерархии, привилегиям и доминированию. Рассказывая об оккупации Зукотти парка в Нью-Йорке в 2011 году, Эйджи Бауэр отмечает, «Многое уже было сказано об официальном принятии консенсусных демократических методов на регулярных генеральных ассамблеях, а затем, что еще более удивительно, на говорящих советах. Однако способность оккупационного движения генерировать слова и действия, а следовательно и демократическую власть, выходила далеко за рамки официальных собраний даже границ парка. В каком-то смысле именно эти бесчисленные, незафиксированные документально разговоры между новыми знакомыми позволили движению Occupy реализовать свой демократический потенциал. Иными словами, оккупация Зукоти парка дала возможность движению организовать не только рабочее пространство для своей деятельности, но и жилое пространство для тех, кто решил или был вынужден жить в парке. Иначе говоря, захват физического пространства дал возможность проводить такую политику, когда люди общались на равных, признавали самобытность друг друга и общие интересы и разрабатывали планы действий в соответствии с этими интересами. Консенсус дает нам такую концепцию демократии, которая коренным образом отличается от демократии древнегреческой, отстаиваемой Букчиным. Консенсусные демократические процессы подчеркивают необходимость, трансформировать существующие общественные отношения, чтобы мы могли переосмыслить сам принцип местных сообществ. Букчин придает особое значение воссозданию общественных пространств, поскольку они важны для реализации гражданских прав. Многие ценности анархической самоорганизации являются общими для обеих позиций, однако в плане моделирования общественных институтов и стремления к социальным преобразованиям эти позиции отличаются друг от друга обусловленная анархия. Дискуссия анархистов на тему условий, возможностей и пути реализации анархических идеалов и ценностей неизменно затрагивают вопрос о том, насколько сама по себе конкретизация требований к анархической самоорганизации автоматически ограничивает возможности анархии. В 1840 году Прудон отмечал, что анархисты находятся в невыгодной с точки зрения культурных предубеждений ситуации, из-за своего отрицания иерархии, что только доказывает, по всей видимости, неоспоримо неизбежность и желательность централизованного правления, основанного на подчинении. Определяя анархию как отсутствие хозяина, правителя, он приводит историю о некоемом парижанине 17 века, который, услышав о том, что в Венеции нет короля, едва не помер со смеху при одном лишь упоминании о такой нелепице. Таково действие наших предубеждений заключает Прудон. Чтобы преодолеть эти предубеждения, анархисты неоднократно пытались описать такое распределение власти, которое бы обеспечило максимально возможное число правителей. Однако тем самым они неизбежно устанавливали правила для тех, кто в это число не вошел, и, соответственно, попадали в ловушку. Midnight Notes, авангардная художественная группа с 1970-х годов, издававшая одноименный публицистический альманах, выступила против Букчина. У всех радикальных и анархических антипланов, подобных предложенному Букчинам, которые стремятся вновь привести общество и экономику к маленьким, гуманным, самодостаточным единицам без государства, капитала и денег, один и тот же главный недостаток. Они прогнозируют и планируют будущее для других. Далее объяснялась ошибка Букчина с классовой точки зрения. Экологическая и антиплановая идеология Есть выражение страха работников умственного труда перед лицом менее ценной рабочей силы. Они не готовы принять снижение собственной ценности, отказаться от функций планирования и управления. Однако более убедительный вывод группы, несомненно, заключается в том, что очевидная ошибка Букчина на самом деле указывает на неразрешимое противоречие в анархизме. Независимо от того, виновен ли он и ему подобные в том, что прячутся за идеей ответственности за все человечество, озабоченность анархистов всевозможными «если» и «но», а хватит ли у нас энергии, а кто будет убирать улицы, не является ничем то неожиданным, ничем то ошибочным. Необходимо это понимать. Давид Андраде, 1859-1928 годы жизни. Давид Андраде родился в Коллингвуде, Виктория. Его родители приехали в Австралию из английского графства Миддлсекс. Вступил в австралазийскую светскую ассоциацию как вольнодумец, однако в 1886 году стал членом-основателем Мельбурнского анархистского клуба, МАК, первой анархистской организации в Австралии и Мельбурнского кооператива. Андраде был секретарем МАК, ведущим организатором и главным идеологом. Познакомившись с трудами Прудона в журнале Бенджамина Такера «Либерти», Андроден написал работы «Деньги. Исследование вопроса валюты», «Money. A Study of the Currency Question», 1887 год, «Наша социальная система», «Our Social System» и «Анархистский план действий», «Anarchist Plan of Campaign», 1888 год. Также является автором романа-утопии «Волнение в Мельбурне», Как Гарри Холтфаст и его друзья освободили рабочих The Melbourne Riots and How Harry Holdfast and His Friends Emancipated The walkers. 1892 год. Мари Луиза Бернери 1918-1949 годы жизни Мари Луиза Бернери в юности жила в Париже, поскольку в 1926 году вместе со своими родителями Камилой и Джованной Бернери, известными анархистами, Ей пришлось бежать из фашистской Италии. Прежде чем переехать в Лондон в 1937 году, изучала детскую психологию в Сорбонне. Во время революции дважды посетила Испанию, где был убит ее отец, участвовала в оказании помощи испанским военным сиротам и беженцам. Получив британское гражданство путем регистрации брака с Верноном Ричардсом, Бернери была одним из редакторов журналов Spain and the World. 1937-1939 годы и War Commentary 1939-1945 годы, которые выпускало издательство Freedom Press. Играла ведущую роль в оказании помощи испанским беженцам и в пропагандистской деятельности группы Freedom. Знание нескольких языков помогало ей поддерживать связь с европейскими анархистами. После ареста в 1945 году вместе с другими членами группы War Commentary ей предъявили обвинения в участии в заговоре и распространении подстрекающих к мятежу материалов. Бернери была оправдана на том основании, что она не могла законно вступить в сговор со своим мужем, Верноном Ричардсом, и на этот период взяла на себя ответственность за газету «Фридом». В 1944 году опубликовала книгу «Рабочие в сталинской России» «Workers in Stalin's Russia», книга «Путешествия по утопии», «Journey through Utopia», была впервые опубликована посмертно в 1950 году. Сборник ее сочинений для War Commentary и Freedom издан под названием Ни Восток, ни Запад Neither East Nor West в 1988 году, Луиза Сара Бевингтон 1845-1895 годы. Луиза Бевингтон, сторонница коммунизма эссеистка, философ и поэтесса. Работала в Лондоне, родилась в Баттерси в семье квакеров, начала писать стихи в 1871 году. Некоторые из ее ранних произведений опубликовал Герберт Спенсер, философ, чьи работы об эволюции оказали на нее серьезное влияние. Две первые книги, основные тезисы, Notes и поэмы-стихи и сонеты Poems, Lyrics and Sonnets Опубликовала в 1876 и 1882 годах соответственно. В 1882 году Бевингтон переехала из Лондона в Германию. Через год вышла замуж. Брак продлился 8 лет. Бевингтон взяла фамилию мужа – Гугенбергер. Однако ее произведения публиковались под именами Арбор Ли и л.с. Бевингтон. Вернувшись в Лондон, вошла в анархистские круги и стала известна как поэтесса анархистского толка будучи в дружеских отношениях с Луизой Мишель, Кропоткиным и другими выдающимися деятелями лондонского анархистского сообщества, писала статьи в анархо-коммунистические журналы Liberty и «The Torch». в числу ее эссе относятся «Почему я за экспроприацию?», «Why I am an expropriationist?» — 1894 год, «Динамитизм», «Динаматизм?» — 1895 год, «И анархизм и насилие?» «Anarchism and Violence», 1896 год. В 1895 году вместе с редактором «Либерти» Джеймсом Тачатти написала манифест анархо-коммунистического альянса. В том же году, страдая от митрального порока сердца, издала книгу «Liberty Lyrics» – сборник стихов, ранее опубликованных в анархической прессе. Ноам Хомский родился в 1928 году. Профессор, общественный интеллектуал и активист, Хомский заслужил международную известность как лингвист и неустанный критик внешней политики США. Родился в Филадельфии, получил образование в Пенсильванском и Гарвардском университетах, преподает в Массачусетском технологическом институте. В своей работе исследует пагубные последствия влияния корпораций на общественную жизнь США, насильственное утверждение американской гегемонии во всем мире, а также Новояз нормализующий систематический государственный капиталистический терроризм, эксплуатацию и политический авантюризм. Определяющее влияние на его взгляды оказала "Эссе Оруэлла Памяти Каталонии", прочитанная в детстве, когда Франко в 1939 году объявил победу в Испании. С тех пор считал себя анархистом, сторонником идей Бакунина и Кропоткина, развивал их теорию власти и государства, вырабатывая собственный критический взгляд на политику Хомский также прославился своим неприятием ленинизма и авангардизма и пропагандой анархосиндикализма. Гиде 1931-1994 годы жизни Гиде Бор, режиссер и писатель, получил известность благодаря сотрудничеству с Раулем Ванигемом, философом автором книги Революция повседневности The Revolution of Everyday Life 1967 год а также своей необычайно влиятельной книги «Общество спектакля» «The Society of the Spectacle» 1967 год. В ее вступительных строках содержится фундаментальный тезис. Вся жизнь обществ, где господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное скопище спектаклей. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь становится всего лишь представлением. Отделившись от Исидора Изу, представителя направления «Литризм», вдохновленного идеями дадаизма, в начале 1950-х годов Дебор основал «Литризский интернационал», а в 1957 году знаменитый «Ситуационистский интернационал», соединивший художественные и политические идеи и практики и оказавший огромное влияние на события революции 1968 года. В 1989 году Дебор опубликовал комментарии к обществу спектакля «Comments on the Society of Spectacle». Спустя пять лет покончил жизнь самоубийством. Дэвид Гребер, 1961-2020 годы жизни. Дэвид Гребер, антрополог и активист, родился в Уэст-сайде, Манхэттен, получил образование в университете штата Нью-Йорк, Пёрчейс колледж и Чикагском университете преподавал антропологию в Лондонской школе экономики. В начале 2000-х годов участник политических акций протестов в Квебеке и Генуи, а также массовых выступлений альтерглобалистов против республиканских конвентов в Филадельфии и Нью-Йорке, а также против Нью-Йоркского совещания Всемирного экономического форума. Также принимал участие в лондонских студенческих протестах 2010 -го года против увеличения платы за обучение. Наиболее известен тем, что играл ведущую роль в планировании и проведении оккупации Зуготти Парка в 2011 году, а также тем, что написал получивший широкий резонанс анализ движения Occupy, стоявшего за этой акцией. Среди его книг фрагменты анархистской антропологии Fragments of an Anarchist Anthropology, 2004 год Прямое действие этнография Direct Action and Ethnography, 2009 год Долг первые 5000 лет истории «The First Five Thousand Years» 2011 год и проект «Демократии. История. Кризис. движения «The Democracy Project. A History. A Crisis. A Movement» 2013 год. Моисей Харман. 1830-1910 годы жизни. Моисей Харман родился в Западной Вирджинии, провел детство на юге штата Миссури, получил профессию учителя будучи поборником аболиционизма, был изгнан из штата за продвижение этой идеи. Также был активным борцом за свободу слова и поддерживал открытое обсуждение вопросов, касающихся регулирования рождаемости и секса. Как сторонник свободной любви, сожительствовал со своей партнершей Сьюзен Шеук. У них было двое детей, третий погиб в природах вместе со Сьюзен. В 1879 году Харман вместе с оставшимися в живых детьми, Джорджем и Лилиан, переехал в Вэлли Фолз, штат Канзас, где работал учителем. Стал членом либеральной лиги Вэлли Фолз, выступавшей за отделение церкви от государства, а в 1880 году занял пост редактора Вэлли Falls Либерал, периодического издания организации. В 1881 году журнал получил название Kansas Либерал», а в период между 1883 и 1907 годами «Люсифер, The Light Bearer», «Люцифер, несущий свет». В 1886 году опубликовал письмо Марклинда, в котором принуждение к супружескому сексу назвал изнасилованием. Харман был обвинен в непристойном поведении на основании закона Камстока 1873 года. В 1887 году был выдан ордер на его арест, и следующие 8 лет он занимался поиском поручителей, чтобы оставаться на свободе. В 1888 году, когда в отношении журнала Люцифер уже было вынесено обвинительное заключение, Харман вновь опубликовал письмо Марклинда. В 1890 году было опубликовано письмо о Нила. В нем врач описывал вред, причиняемый женщинам при изнасиловании мужьями. Последовали новые обвинения, и в 1891 году Харман был приговорен к году лишения свободы за эту публикацию. В 1895 году получил еще один срок. После освобождения из тюрьмы в 1896 году перевез Люцифер в Чикаго. В 1905 году Хармона судили за публикацию еще двух статей. Вопрос отцовства, The Fatherhood Question и новые соображения относительно сексологии. More on sexology. Был приговорен к году каторги. На тот момент ему было 75 лет. После перевода в город Джолиет, штат Иллинойс, Хармана освободили от дальнейших работ на каменлом по состоянию здоровья. После его освобождения издание Люцифер вновь сменило название на American Journal of Eugenics. Харман умер в Лос-Анджелесе, вместе с ним закончил существование и журнал. Макс Нетлау 1865-1944 годы жизни. Макс Нетлау писатель, активист анархического движения и наиболее выдающийся историк анархизма, часто по справедливости называемый специалистами Геродотом анархизма. Родился в Вене, к 1880 году называл себя либертарным социалистом. В 1882 году прочитал произведение Бакунина «Бог и государство». В том же году окончил школу и приступил к изучению европейской лингвистики, специализировался на кельтских языках. В 1885 году приехал в Лондон с целью изучения рукописи в британской библиотеке и познакомился с Уильямом Моррисом. В 1888 году встретился с Кропоткиным, а в 1889 году с Малотестой. В 1890 году в журнале «Фрайхайт» и «Агана Моста» появились первые эссены Тлау об анархизме. В начале 1890-х годов отправившись в путешествие с целью сбора материалов для своих исторических исследований, познакомился в Швейцарии с Элизе Реклю. Предварительная работа по Бакунину была опубликована в 1895 году, а в 1896 году вышла его биография. Однако Нетлао продолжил этот проект и в 1903 году опубликовал еще четыре тома. При моральной и финансовой поддержке со стороны Реклю нетлау приступил к работе над полной библиографией анархизма. В 1897 году она вышла в свет с предисловием «Реклю». Позднее, в том же году, нетлау познакомился с Вольтариной де Клер во время ее пребывания в Лондоне. В 1914 году нетлау уехал в Вену и оставался там на протяжении всей войны. Собрав коллекцию из 40 тысяч книг и брошюр, он остался без средств из-за послевоенной девальвации валюты. Коллекция разошлась по всей Европе. В 1920-х годах Нетлау опубликовал другие работы о Бакунине, Кропоткине и Малатесте. Впоследствии вышли работы о реклю и революционном синдикалисте Фернане Пелутье об интернационале и бакунистах в Испании. В 1935 году в Барселоне Нетлау создал исторический архив, а в следующем году уехал из Испании. В 1937 году занимался размещением своей коллекции в Амстердамском институте социальной истории. После Аншлюса в 1938 году остатки коллекции в Вене были восстановлены, однако после вторжения нацистов в Голландию вся библиотека была вывезена в Германию. Умер в Амстердаме за два года до того, как коллекция вернулась в город. Сол Ньюман родился в 1972 году. Сол Ньюман – политолог, преподаватель Голдсмитского колледжа Лондонского университета, получивший известность благодаря разработке постанархистской теории, пришел к анархизму от троцкизма, будучи критически настроенным к авторитарности марксизма и его неспособности разобраться с проблемами государственной власти. Известен тем, что считает Штирнера ключевой фигурой для теории постструктурализма и проводником от модернизма-гуманизма к постмодернизму-постгуманизму. Недавние заявления Ньюмана относительно его взглядов изложены в работах политика постанархизма. The politics of post-anarchism 2010. god i postanarhizms post-anarchism post 2016. god